Как вы думаете?» Семену Потанину тоже ничего не оставалось, как признаться в преступлении. И вот остались позади бессонные ночи оперативной группы, следователя прокуратуры, экспертов, многих других работников, напряженные совещания. где возникали, обсуждались, отвергались или принимались версии, гипотезы, предположения. Кто совершил преступление, как найти преступников, как уличить их, доказать их вину, это все уже позади. Преступники установлены. Скрупулезно, до мельчайших деталей, собраны все улики и доказательства их дикого преступления. с о р о суд, он подведет черту!» У майора д е т к о в с к о г о появились уже другие заботы. Но забыть трагедию в ключевом, вычеркнуть из своей памяти людей, чьи судьбы переплелись в ней, он не может. Ведь для настоящего криминалиста мало установить преступника, доказать его вину. Он должен выяснить, понять, проанализировать те силы, те обстоятельства, которые завязали этот страшный узел. Что касается Чеглакова, все было ясно. Наказания, которым он подвергался, впрок не пошли, сроки изоляции были невелики, Но и их Чеглаков не отбывал полностью. Оба раза его освобождали досрочно. Надеялись на то, что обрадомился парень и будет вести тебя по-людски. Но парень уразумел только одно. Не так уж это страшно, суд и тюрьма. Можно, оказывается, выбраться и оттуда, и опять приняться за свои дела». Симитивный, но изворотливый ум вел его только в одном направлении — жить сытно и весело. И все пути для этого годились. Все средства были хороши. Младший брат вырастал точной копией старшего. В его представлении Федор был герой, смелый до отчаянности. Он зачитывался его письмами, А по возвращении брата домой жадно слушал его рассказы о похождениях и усвоил твердо, «Жить надо не разиней, а с умом, вот так, как ф ё д о р Иначе какая же это жизнь? Дайте только вырасти. Ну, чтобы не очень допекала мать, школу придется все-таки кончить. Вот работает же брат в т р я с т и Это тоже, чтобы не было постоянных слез и скандалов в доме, чтобы в тониадцы не попасть. Смену себе старший Чеглаков готовил достойную. Да, с Чеглаковым было ясно. А с е м ё н Потанин, как он оказался на стежке Чеглаковых, что это? Случай? в т е ч е н и е обстоятельств или логическое следствие каких-то причин, цепь оплошности, ошибок, поступков, которые неизбежно должны были привести к роковому концу. В ходе следствия Потанин отвечал на подобные вопросы неохотно, скупо. Он явно тяготился ими, страх расплаты за п р е с т у п л е н и е казалось, парализовал. способность думать, анализировать явления и факты. Он мог говорить и думать только об одном. Десятки раз задавал все тот же вопрос. Что мне будет? Что? Жила в Москве семья Потаниных. Обычная семья, как их много. Отец работал в крупном строительном тресте, мать — плановиком-экономистом, На одном из заводов был у них сын с е м ё н Жил вольготно, и сыт, и одет, и всем обеспечен.